Глава 19 Джентльмены и воры. Когда мы с денной вышли из Иолиана, было уже довольно поздно, и улицы сделались пустынны. В отдалении слышалась скрипка, цокали по брусчатке копыты. «Под какой же скалой ты прятался?» — спросила она. «Да все под той же, что и обычно», — сказал я, и тут меня осенило. «А не ты ли приходила искать меня в университет?» Такое большое квадратное здание, где воняет угольным дымом. Дэнна покачала головой. «Я вообще понятия не имею, где тебя там разыскивать. Ваш университет просто лабиринт какой-то. Если мне не удается застать тебя у анкера, значит, не повезло». Она с любопытством взглянула на меня. «А что?» «Да так, женщина какая-то меня спрашивала». Небрежно отмахнулся я. «Говорила, будто я продал ей амулет. Я и подумал, вдруг это была ты». «Я тебя действительно искала некоторое время назад», — сказала Дэнна. Но об амулетах речи не шло. Разговор сошел на нет. Нас окутало молчание. Я все невольно думал о том, как видел ее рука об руку с амброзом. Мне не хотелось ее об этом расспрашивать, но в то же время ни о чем другом я думать не мог. «Я заходил к тебе в седого человека», — сказал я, просто чтобы что-нибудь сказать. «Но ты уже съехала». Она кивнула. «Мы с келлином вроде как разошлись». «Надеюсь, вы не рассорились», — заметил я, указывая на ее шею. «Я смотрю, подвеска-то по-прежнему при тебе». денна рассеянно потрогала изумрудную капельку. «Да нет, ничего страшного. Одно можно сказать в пользу Келлена — он старомоден. Если уж он что-то дарит, то обратно подарков не берет. Он сказал, что этот цвет мне к лицу, и сережки я тоже могу оставить себе». Она вздохнула. «Не будь он столь щедр, мне было бы как-то проще. Но все равно я рада, что они у меня есть. Своего рода страховочная сетка. Они сделают мою жизнь проще, если мой покровитель не даст о себе знать в ближайшее время». «А ты все еще надеешься, что он объявится?» — спросил я. «После того, что произошло в Трэбоне? После того, как о нем больше месяца не было ни слуху, ни духу?» Дэнна пожала плечами. «Для него это нормально. Говорю же тебе, он довольно скрытен». Меня вовсе не удивляет, что он исчезает на долгое время. «У меня есть друг, который пытается подыскать мне покровителя», — сказал я. «Может, попросить его поискать и для тебя тоже?» Она посмотрела на меня. Ее взгляд был непроницаем. «Мне очень приятно, что ты считаешь, будто я заслуживаю большего, но на самом деле это не так. У меня хороший голос, только и всего. Кто наймет полуобученного музыканта, у которого даже собственного инструмента нет?» «Да любой, у кого есть уши, чтобы услышать тебя», — сказал я. «И любой, у кого есть глаза, чтобы тебя увидеть». Дэнна потупилась. Волосы завесой упали ей на лицо. «Ты такой славный», — тихо сказала она и сделала какой-то странный жест пальцами. «А из-за чего ты, собственно, разошлась с келлином спросил я, переводя разговор на менее опасную почву. «Ох, я чересчур много времени проводила с благородными господами, которые меня навещали», — сухо ответила она. «Ну, так объяснила бы ему, что я на благородного господина никак не тяну», — сказал я. «Может, это бы его утешило?» «Но я понимал, что дело не во мне. Я побывал у нее всего один раз. Может, у нее бывал амброз? «Я без труда представлял себе его в этой роскошной гостиной» и эту его чертову шляпу, которая небрежно висит на спинке стула, пока он пьет шоколад и отпускает шуточки». Дэнна ухмыльнулась. «Вообще-то он имел в виду в первую очередь Джеффри», — сказала она. «Очевидно, мне полагалось сидеть тихо одной в своей коробочке, пока он сам не соизволит меня навестить». «А как там Джеффри?» — из вежливости спросил я. «Удалось ему вбить себе в голову две мысли сразу или нет пока?» Я рассчитывал, что Денна рассмеется, но она только вздохнула. «Удалось-то удалось, только мысли эти не самые толковые». Она покачала головой. Он приехал в Имре, чтобы прославиться своей поэзией, а вместо этого проигрался до последней рубашки. «Ну, бывает», — сказал я. «В универе такое случается сплошь и рядом». «Да, но это было только начало», — сказала Денна. Он, разумеется, вообразил, будто сумеет отыграться. Начал он с ломбарда. Он занял денег и профукал и их тоже. Хотя надо отдать ему должное, эти деньги он не проиграл. У него их вытянула какая-то шлюха. Надо же было ему попасться на безутешную вдовушку. Я непонимающе посмотрел на нее. На что? Дэнна искосо взглянула на меня, потом пожала плечами. «Разводка такая, самая простая», — объяснила она. «Молодая женщина стоит возле ломбарда, расстроенная, вся в слезах». Когда мимо проходит какой-нибудь богатей, она принимается рассказывать, что вот, мол, приехала в город, чтобы продать свое обручальное кольцо, а то нужны деньги на уплату налогов или на выплату процентов ростовщику. Она раздраженно махнула рукой. Короче, подробности значения не имеют. Главное, она приехала в город и попросила какого-то человека сдать кольцо в ломбард. Она же такая неопытная, торговаться не умеет и все такое. Дэнна остановилась напротив витрины ломбарда со скорбным выражением. «А я-то думала, что могу ему довериться!» — всхлипнула она. «А он заложил кольцо и сбежал с деньгами. А кольцо-то вот оно!» Она трагическим жестом указала на витрину. «Но...» — продолжала Денна, многозначительно подняв палец. «По счастью, он заложил кольцо за малую долю его истинной стоимости. Это фамильное кольцо. Оно стоит 40 талантов, а ломбарчик хочет за него всего четыре». Денна подступила вплотную... Положила мне руку на грудь и заглянула мне в лицо широко распахнутыми умоляющими глазами. «Вот если бы вы выкупили кольцо, мы могли бы его продать хотя бы за 20 Разумеется, ваши четыре таланта я вам сразу верну». Она отступила назад и пожала плечами. «Ну и все такое». Я нахмурился. «А в чем подвох-то? Я бы сразу все понял, как только мы пришли бы к оценщику». Дэнна закатила глаза. «Да нет, это все работает совсем не так. Мы договариваемся встретиться на следующий день, в полдень, но к тому времени, как я прихожу в ломбард, оказывается, что ты уже выкупил кольцо и сбежал». «Я все понял. А денежки вы делите поровну с ломбардчиком?» Дэнна похлопала меня по плечу. «Я так и знала, что рано или поздно ты поймешь, что к чему. Идея выглядела вполне надежной, если не считать одного «но». «Но ведь для такого дела требуется найти достаточно надежного ломбарщика при этом нечистого на руку. «Это верно», — кивнула она. «Но их лавки обычно помечены». Дэнна указала на дверной косяк ближайшего ломбарда. На краске виднелись еле заметные знаки, которые легко было принять за случайные царапины. «Ага». Я поколебался полсекунды и добавил. «В Торбиане такие метки означали, что тут можно безопасно скинуть...» Я замялся в поисках подходящего эвфемизма. «Товары сомнительного происхождения». Если Денну и шокировало мое признание, виду она не подала. Просто покачала головой и подалась ближе к косяку, ведя пальцем вдоль знаков. «Тут написано «Надежный хозяин, не против простых разводок, прибыль пополам». Она окинула взглядом косяк и вывеску. «Про то, что тут можно скинуть наследство от дядюшки, нигде ничего не сказано». «А я так и не узнал, что именно они означают», — признался я. Потом искосо взглянул на нее и спросил, стараясь, чтобы в моем тоне не слышалось ни излишнего любопытства, ни осуждения. «А ты откуда про такие вещи знаешь?» «В книжке вычитала, чё?» И хидно ответила она. «Сам-то как думаешь?» Она пошла дальше. Я догнал ее и пошел рядом. «Я обычно не вдовушку изображаю», сказала Денна, как бы между прочим. «Молодая для вдовушки. Я говорю, что это кольцо моей матери или бабушки». Она пожала плечами. «Каждый раз говоришь то, что в данный момент будет звучать убедительнее». «Ну, а если честный попадется?» – спросил я. «Что, если он честно явится в полдень, собираясь помочь?» «Ой, такое нечасто случается», – усмехнулась она. «Со мной это только раз было. Ситуация совершенно застала меня врасплох. Теперь-то я всегда заранее с ломбарчиком договариваюсь просто на всякий случай». «Развести какого-нибудь жадного ублюдка, который пытается воспользоваться несчастьем девушки, милое дело, но я не собираюсь брать деньги у человека, который честно хочет помочь». Ее лицо сделалось жестким. «В отличие от той сучки, которая повстречалась Джеффри». «Он-то, конечно, явился в полдень». «Ну еще бы», — сказала Денна. «Пришел и отдал ей деньги. Нет-нет, сударыня, не надо мне их возвращать. Вам же надо спасти ваш родовой хутор». Дэнна провела руками по волосам, посмотрела на небо. «Хутор! Чушь какая! Ну откуда у крестьянки бриллиантовое ожерелье?» Она взглянула на меня. «Почему самые славные парни всегда ведут себя с женщинами как придурки?» «Он благородный человек», — ответил я. «А просто взять и написать домой он не может?» «Да, у него всегда были не лучшие отношения с семьей», — сказала Дэнна. «Тем более теперь». С последним письмом ему денег вообще не прислали, только сообщили, что его мать больна. Какая-то нотка в ее голосе заставила меня насторожиться. «И тяжело больна?» — уточнил я. «Ну да», — ответила Дэнна, не поднимая глаз. «Очень. А лошадь он, разумеется, уже продал, и на проезд на корабле у него денег тоже не осталось». Она снова вздохнула. Прямо как в одной из этих кошмарных таилинских драм. Неверный путь или что-то в этом духе. «Ну, если так, все, что ему оставалось, это явиться в церковь в конце четвертого акта», – заметил я. «Он бы помолился, намотал на ус полученный урок и прожил остаток своих дней непорочным и добродетельным юношей». «Посоветуйся он со мной, все могло бы быть иначе». Она безнадежно махнула рукой. «Но нет же, он приперся, когда все уже закончилось, и рассказал мне обо всем, что он натворил. Гильдейский ростовщик отказал ему в кредите. И что он, по-твоему, сделал?» Сердце у меня упало. Пошел к Гилету. А главное, он был так доволен, когда мне об этом рассказывал. денна посмотрела на меня с отчаянием. Можно было подумать, будто он нашел выход. Ее передернуло. Давай зайдем сюда. Она указала на небольшой садик. Что-то сегодня более ветрено, чем я думала. Я поставил футляр с лютней и скинул с себя плащ. На, держи. Мне и так неплохо. Дэнна, похоже, хотела было возразить, но потом все же закуталась в плащ. «А еще говоришь, что неблагородный?» – подделала она меня. «А я не из благородства», – возразил я. «Я просто знаю, что плащ будет лучше пахнуть после того, как ты его поносишь». «Ага», – догадалась денна «А потом ты продашь его парфюмеру и сделаешь на этом состояние». «С самого начала так и собирался», – признался я. «Это был тонкий и хитрый план». «Я, видишь ли, скорее вор, чем благородный господин». Мы сели на лавочку, укрытую от ветра. «Ты, по-моему, пряжку потерял», — сказала она. Я посмотрел на свой футляр. Действительно, узкий конец раскрылся, и железная пряжка исчезла. Я вздохнул и рассеянно полез в один из внутренних карманов своего плаща. Дэнна тихонечко пискнула, негромко, скорее испуганно, втянула воздух и уставилась на меня большими глазами, черными в свете луны. Я отдёрнул руку, словно обжёгшись, и торопливо принялся извиняться. Дэнна негромко рассмеялась. «Как неловко получилось», — промолвила она себе под нос. «Извини», — поспешно сказал я. «Я просто не подумал. У меня там в кармане проволочка. Я хотел пока замотать». «Ах да», — сказала она. «Ну, конечно». Она сунула руку за пазуху и достала кусочек проволоки. «Прости, пожалуйста», — сказал я. «Я просто от неожиданности», — объяснила Дэнна. «Мне всегда казалось, что ты не из тех мужчин, которые лезут хватать даму руками без предупреждения». Я смущенно отвернулся к лютне и занялся делом. Просунул проволочку в дырку, оставшуюся от пряжки, и стал крепко заматывать футляр. «Лютня у тебя хорошая», — сказала Дэнна после продолжительной паузы. «Но футляр просто кошмарный». «Все мои деньги ушли на лютню», — ответил я, потом поднял голову, словно меня осенило. «О, знаю! Надо спросить у Джеффри, как найти его гилета. Тогда я смогу купить целых два футляра». Денна шутливо шлепнула меня по затылку, и я снова уселся на лавочку рядом с ней. Сначала мы сидели тихо, а потом Денна посмотрела на свои руки и снова повторила это странное движение, которое я замечал уже несколько раз во время нашего разговора. Только теперь я сообразил, что она делает. «Кольцо!» — воскликнул я. «А куда твое кольцо девалось?» Дэнна посмотрела на меня странно. «Ты же носила кольцо все то время, что мы знакомы», — пояснил я. «Серебряное такое, с голубым камушком». Она нахмурилась. «Я-то знаю, как оно выглядело. А вот ты это откуда знаешь?» «Ну, ты все время его носишь», — ответил я небрежно, стараясь сделать вид, как будто я не знаю наизусть каждую ее черточку как будто я не знаю ее привычки вертеть кольцо на пальцы, когда она встревожена или задумалась. Так куда оно делось-то?» Дэнна опустила взгляд. «Оно у одного господина». «А-а», сказал я, затем помимо своей воли спросил. «У кого?» «Да ты его, наверное». Она запнулась, потом посмотрела на меня. «Хотя нет, может, и знаешь, он же тоже в университет ходит. амброз Джакис». Моё нутро внезапно заледенело и одновременно наполнилось кислотой. Денна отвернулась. «Он не лишён своеобразного грубоватого обаяния», — объяснила она. Хотя грубости в нем больше, чем обаяния, но... Она умолкла и пожала плечами. «Понятно», — сказал я. Потом добавил. «Должно быть у вас все серьезно». Денна вопросительно уставилась на меня, потом сообразила, в чем дело, и расхохоталась. Она затрясла головой и замахала руками. «Да нет, что ты! Господи, никогда в жизни! Он всего несколько раз ко мне заходил. Мы ходили в театр, он водил меня на танцы, он, на удивление, легок на ногу». Она набрала воздуха и шумно выдохнула. В первый вечер он был весьма любезен, даже остроумен. Во второй вечер уже несколько менее любезен. Она опустила глаза. На третий вечер он сделался бесцеремонен, Ну и дальше все пошло в разнос. Мне пришлось съехать из кабаньей головы, потому что он принялся таскаться туда-сюда с безделушками и стежками. Я испытал глубочайшее облегчение. Впервые за много дней я, наконец, вздохнул свободно. Я почувствовал, что расплываюсь в улыбке и мысленно одернул себя, опасаясь, что с улыбкой во весь рот буду выглядеть полным психом. Денна искосо посмотрела на меня. «Даже удивительно, как похоже на первый взгляд надменность и уверенность в себе», К тому же он был щедр и богат. Приятное сочетание. Она показала мне свою пустую руку. У моего кольца оправа разболталась, и он его забрал. Сказал, что отдаст в починку. А после того, как все пошло в разнос, он был уже далеко не так щедр, насколько я понимаю. Ее алые губы изогнулись в усмешке. Отнюдь. Может, я чем-то смогу помочь, сказал я, если кольцо тебе так дорого. «Оно было мне дорого», — ответила Дэнна, посмотрев мне в глаза. «Но что ты-то можешь сделать? Напомнить ему, как благородный человек, благородному человеку, что с дамами следует обращаться учтиво?» Она закатила глаза. «Ну, удачи тебе». В ответ я только улыбнулся, так обаятельно, как только умел. Я ведь уже сказал ей и сказал правду. Я был неблагородный человек. Я был вор.